Это священник из Гиттерби. Требуются три монаха, чтобы взвалить его на спину мула. Беззубая старая змея. Алфгар из герни хорошо выглядел, и Уолтер заметил, что у него тоже появился живот, а коротко подстриженные усы стали совсем белыми. На голове почти не осталось волос, и высокий лоб блестел, как после тщательного мытья. Он, как всегда, был хорошо одет, и на шее висела тяжелая золотая цепь. Уолтер был удивлен, когда в дверях появилась леди Хильд. Казалось, она полностью пришла в себя. Тристам пораженно взглянул на нее и шепнул, «Твоя мать красавица! Она похожа одновременно на королеву и на святую». Мать обратилась к Уолтеру. «Надеюсь, ты пригласишь своего друга из Оксфорда, чтобы мы могли с ним побеседовать после ужина». Тристрам покраснел и не знал, что и ответить. Он посмотрел на Уолтера в надежде, что тот ему что-то подскажет. Юноша был настолько взволнован, что на лбу у него выступил пот. Уолтер поднялся и поклонился матерь, и Тристрам последовал его примеру. От смущения его поклон не был особо изящен. Леди Хилд тоже поклонилась им и сказала: "Какой оба такой хороший юноша". Уолтер, мне кажется, Твой друг еще выше тебя. Вульфа надела на мать широкое платье из венецианской зеленой парчи и к поясу красиво приколола розы. Чтобы обновить платье на рукавах от манжета до локтя, ряда им были нашиты пуговицы, как предписывала последняя мода. Седые волосы были заплетены в косы и красиво уложены на голове. Олтер с радостью подумал, что Тристам прав, Мать выглядела как королева и в то же время как свита. Служанка принесла семейную Библию и положила её рядом с леди Хилд. Леди Хилд очень гордилась этой Библией, потому что книга была снабжена толкователем текстов и украшена чудесными рисунками, выполненными терпеливыми руками монахов. Она так ею гордилась, что иногда прибегала к небольшому обману. Леди Хилд Не могла читать, но выучила наизусть многие отрывки из книги и рассказывала их, держа перед собой книгу. Ей было не важно, что она говорила по-английски, а в Библии текст был написан на латыни. Агнес Малкинс Мейден разносила пищу, ей помогала молочница девица с потным лицом и огромными колыхающимися бедрами. Даже после предупреждения Синишали Уолтера Был поражён тем, сколько перемен блюд стояло на столе. Девушки подали говядину, оленину, грудки выпи и вальшна поподжаренные до такой степени, что кожица у них стала коричневой и хрустящей. На столе стояло блюдо с маленькими свиными колбасками, окружёнными чёрным пудингом. Для семейства готовила Агнес, она умела приготовить чудесные соусы и приправы. Она не любила пользоваться перцем, гвоздикой и фенхелем, привезёнными с востока, как было модно в то время. Вместо этого она употребляла старые английские пряные травы: базилик, лаванду, кориандр и майоран. Она поставила последнее блюдо на стол и произнесла слова, как это было всегда, когда семейство ужинало без посторонних: "Да благословит нашу трапезу Бог и пресвятая Дева Мария". Гес взглянул на Волтера, и у него потеплел взгляд. Казалось, он без слов приветствует внука. Потом он положил на ламоть хлеба большой кусок говядины и приказал, чтобы его кубок из рога наполнили вином.